Когда совещание закончилось, старик прихватил меня с собой и повел прогуляться. Да, именно прогуляться, хотя мы дошли только до мемориальной скамьи Баруха. Там старик сел и с мрачным выражением лица долго вертел в руках свою трубку. Духота стояла, как бывает только в Вашингтоне, и в парке почти никого не было. «Сегодня ночью начинается операция «Ответный удар», — сказал он наконец. Затем помолчал и добавил, мы выбрасываем десант на все ретрансляционные станции, телестудии, редакции и отделения связи в красной зоне. Неплохо, отозвался я. Сколько людей участвует в операции? Не отвечая на вопрос, старик произнес, мне это совсем не нравится. В смысле? Видишь ли, президент вышел в эфир и приказал гражданам Соединенных Штатов раздеться до пояса. Однако нам стало известно, что его обращение не достигло пораженных районов. Что дальше? Я пожал плечами. Видимо, операция — ответный удар. Операция еще не началась. Думай. Прошло больше суток. Что должно было произойти, но не произошло? А я должен догадываться? Должен, если ты хоть чего-то стоишь сам по себе. Держи. Он протянул мне ключи от машины. «Сгоняй в Канзас-Сити и хорошенько осмотрись. Держись подальше от теле- и радиостанций, от полицейских и... Короче, ты знаешь их тактику лучше меня. Держись подальше от этих, но все остальное смотри внимательно и не вздумай попасться им в лапы». Старик взглянул на перстень с часами и добавил, «Тебе нужно вернуться не позже половины двенадцатого. Вперед!» — Не так много времени, чтобы осмотреть весь город, — пожаловался я. — Только на то, чтобы добраться туда, уйдет часа три. — Больше, — сказал старик. — Не превышай скорости и не привлекай к себе внимания. — Ты же знаешь, черт побери, что я вожу машину очень осторожно. — Двигай. Я двинул. Машина, та же самая, на которой мы прибыли, стояла на платформе Rock Creek Park. Движения почти не было, и я поинтересовался у диспетчера, в чем дело. «Все грузовые и коммерческие перевозки приостановлены», — ответил он, — «чрезвычайное положение. Кстати, у тебя есть пропуск?» Я мог бы связаться со стариком и получить пропуск в два счета, но беспокоить его из-за таких мелочей себе дороже. Поэтому я просто сказал «проверь машину». Диспетчер пожал плечами и ввел номер машины в свой компьютер. Видимо, моя догадка оказалась верной, потому что он удивленно вскинул брови и сказал «ну и дела». И не иначе, как в президентской охране, работаешь. Взлетев, я запрограммировал нужное направление, набрал максимально допустимую скорость и, откинувшись на сиденье, задумался. Каждый раз, когда при переходе из одной системы транспортного контроля в другую машину цеплял радарный луч, панель управления отзывалась коротким «бип», но экран оставался чистым. Очевидно, даже при объявленном чрезвычайном положении Машина старика могла передвигаться где угодно. Я попытался представить себе, что произойдет, если я проскользну на этой машине в красную зону. И тут до меня дошло, что имел в виду старик, когда спрашивал, что дальше. Мы привыкли думать о связи, как о телевизионных каналах и радиовещании. Но связь означает любое движение информации, включая и тетушку Мэмми, которые направляется в Калифорнию посплетничать. Паразиты захватили электронные средства связи, однако новости невозможно остановить одними только этими мерами. Они лишь замедляют распространение новостей. Следовательно, если паразиты планировали удержать власть в занятых регионах, захват электронных средств связи – это лишь первый шаг. Какой будет следующий? Они наверняка что-то придумали. И поскольку я также подпадал под определение связь, мне следовало подумать о том, как их обмануть, иначе прощай, свобода. Миссисипи и Красная зона приближались с каждой минутой. Что интересно случится, когда кодовый сигнал моей машины уловит станции слежения, захваченные паразитами? Я решил, что в воздухе будет достаточно безопасно. Главное, не дать им узнать, где я приземлился. Казалось бы, элементарно. Но не все так просто, когда имеешь дело со службой транспортного контроля, которую иногда называют воздушным ситом. Разработчики утверждали, что на всей территории Соединенных Штатов даже бабочка не упадет без того, чтобы не сработала автоматическая поисково-спасательная система. Это, конечно, преувеличение, но и я не бабочка».